Немая Марфа, Москва, 7206 год. А по пятницам доброй хозяйке надлежит менять постельное белье на кроватях, простыни, пододеяльники и подушные наволочки, и те, которые не свежие, постиравши в кипятке, потом шесть часов томить в холодной воде, добавивши туда лаванды и сушеные ромашки, первую ради приятного запаха, вторую для отпугивания клопов шевелила губами Марта, стараясь получше запомнить. За долгие путешествия она научилась непростому искусству чтения в тряском воске. Книга была очень полезная, называлась «Опытная и знающая голландская домохозяйка». Девочки, которые выросли в хороших семьях, знают ее с детства. Там домашняя мудрость на все случаи жизни. Но Марта была из плохой семьи. Хозяйкой становиться никогда не собиралась, и наука была ей в нове. Теперь вот наверстывала, благо времени в дороге хватало. Она прикрыла глаза, чтобы не подглядывать в книгу, стала шепотом повторять, и тут отец Иоанн тронул ее за рукав. Гляди, Москва. Повозки одна за другой останавливались на холме под большим деревянным крестом. Все спешивались, крестились, смотрели на огромный город, синевший вдали за излученные реки. Стала смотреть и Марта. Закатное солнце светило в спину, и русская столица вся посверкивала золотыми точками. Марта не сразу догадалась, что это купола храмов, сотни и сотни. Остальное было серое, там, где дома, и желто-красное, где осенние деревья. — Сподобил Господь вернуться, — прошептал отец Уан, всхлипнув, и Марта поняла сказанное. Она была русской уже девять месяцев, с января, и усердно училась всему русскому и трудному курлыкающему языку и нетрудной грамоте. В то же январское утро, когда бывшая Салет Йофер пороховой погреб проснулась госпожой трех гласов и проводила законного супруга в заморское плавание, она съехала с прежней квартиры, объявив, что навсегда ни с кем из прежней жизни не попрощалась и переселилась к фадеру Иоанну. Так было условлено «сродненькие». Оттуда из корабельной слободы у Остенбурга она никуда не выходила, чтобы случайно не повстречать каких-нибудь старых знакомых. На рынок за едой плавала на другую сторону бухты на пароме. Ей нисколько не было скучно. Марта училась. Новому языку, новым молитвам, ведению хозяйства. С увлечением готовила по поваренной книге разные кушанья, что не день устраивала уборку в маленькой квартире отца Иоанна. По вечерам писала мужу, рассказывая, как провела день. Отродненькие письма тоже приходили часто. У него событий было много больше. Царь Петр на месте не сидел, таскал за собой свиту то в доки с арсеналами, то в парламент, то в университет, то смотреть в большую трубу на звезды, то в кунсткамеру на заспиртованных уродцев и повсюду, родненькие, наблюдал удивительное, и обо всем обстоятельно рассказывал, в конце непременно приписывая про любовь и сбережение здоровья. За свое нежданное, незаслуженное счастье Марта благодарила всех богов. Русского вслух и вместе с Фадером, Голландского шепотом, когда одна, не забывала и орехового Будду. В отличие от двух первых, он был всегда рядом. Можно погладить пальцем, поцеловать. Живот у башка был круглый, каким стал бы и у нее Марта, если бы она могла понести. Об этом она часто думала, вздыхала. И что же? Со временем явилось новое чудо. Не менее, а даже более поразительное, чем январское. Двенадцать лет путалась Марта с мужчинами. Уж давно со счета сбилась, сколько их перебывало и ничего. А тут полюбилась всего одну ночку и проросло семя. Она долго боялась верить. Когда же сомнений не осталось, сделала для чудотворного шарика петельку из тончайшей, почти невидимой, но очень прочной шелковой нити и повесила талисман на шею рядом с русским крестиком и маленьким образком нечаянная радость. То и другое дарено отцом Иоанном по случаю превращения лютеранской Марты в русскую Марфу. А в конце апреля пришло письмо, после которого тихая Остенбургская жизнь закончилась. Родненький сообщал, что государь возвращается в Голландию, но долго там не задержится, отправится к австрийскому императору, а младшим денщикам велено следовать прямиком в Вену. Попечалившись, что не повидается со своей «Герлих де фрау», муж давал подробные наставления, как Марти быть. Ехать вместе с обозом, который повезет в Москву из Амстердама, закупленные там инструменты, механизмы и всякие редкости. Дорога будет медленная, но это хорошо, потому что Черевой быстро ехать и не надо. Состоять Марте по-прежнему и Иоанне, который будет ее попекать и о ней заботиться. Если же счастье Марфинка окажется на Москве ранее мужа, то жить ей у свекрови — Агафья Петровна, в кисловская слобода, что в Белигород. Там же и рожать матушке про то уже отписано. Женщина она строгая, но бояться ее не надо. Марта не боялась. Она жила на свете давно и хорошо знала. Если ты кому-то очень хочешь понравиться, то, если не совсем дура, понравишься. Полюбит ее свекр со свекровью, когда узнают, никуда не денутся. Чтоб полюбили скорее, она приготовила обоим хорошие подарки. Новому батюшке черепаховую табакерку и красивую шпагу с золоченным эфесом. Новой матушке павлиний веер, вечную французскую розу для корсажа и перламутровый гребень. Потратила все свои сбережения, но не жалко. Перед самым отъездом послала Фимке письмо в ее фризскую дыру. Пусть корова сдохнет там от зависти. Подписалась нобель дам марта де трех глазов. На французский лад. По-дворянски. Пока караван обстоятельно собирался в дорогу, наступило лето. Наконец поехали и ехали долго, через всю Германию, ганноверские, брауншвейгские, бранденбургские владения. В Бремене остановились и простояли две недели. Ждали, пока тамошние мастера изготовят царь Петеру, которого надо было правильно называть, Батюшка Сар, Косутар, Петр Алексеевич. Набор зубодерных щипцов. Живот понемногу рос. Марта его пощупывала, поглаживала, улыбалась. Ехали через польское королевство, начало поташнивать. В великом герцог Ствелитовском тошнить перестало, но понадобилось перешивать пуговицы, потому что платье не застегивалось. С иголкой непривычной к женской работе пальцы управлялись плохо. Марта вскрикивала, укалываясь, и смеялась. А там уже показалась и русская граница. Ее пересекли в самый последний день лета. И тут в обозе случился переполох. Оказалось, что в московском царстве большая смута. Взбунтовались пограничные полки. Собрались походом на столицу, хотят свергнуть царя Петра Алексеевича и вернуть на престол его сестру, принцессу Софью, которая правила раньше, а теперь заточена в монастырь. Простояли у рубежной заставы неделю, потом узнали, что мятеж, слава богу, подавлен, бунтовщики схвачены, а многие уже казнены. Отец Иоанн отслужил молебен, отправились дальше. А Марта была рада передышке, брюхо у нее делалось все капризнее, от непокоя пучилось, содрогалось, но ну, и это было счастье. Все вокруг уважали Мартины страдания, называли почтительно Марфой Ивановной, ведь она была... Благородная особа и мужняя жена. Страна Русланд, Новое Отечество, показалось ей очень странной. В пути Марта сравнивала все чужие княжества и королевства с Голландией и видела, чем дальше на восток, тем жизнь хуже. Немцы жили беднее и грязнее голландцев, поляки беднее и грязнее немцев, литовцы с их соломенными лачугами и тощими стадами показались вовсе дикарями, А Руссию сравнивать с другими землями было трудно, потому что никакой Руссии, считай, не было. Пустая страна, безлюдная. В Голландии из одного селения обязательно видно соседнее, да и не одно. Здесь же в первый день не встретилось никаких домов. Только леса, поля, низкие холмы. На второй день утром проехали деревню в три дома и перед самым вечером еще одну в пять. — Где все люди? — удивилась Марта. Отец Оан ответил, — земля у нас широкая, малолюдная. Это еще населенные края, за Москвой к северу и востоку того пустыней. А кто бывал за горами каменный пояс, сказывают, что там можно неделю идти и ни души не встретишь. Марта ждала первого города, который назывался Смольенск, столица провинции Смольенщина. Однако он оказался деревянной деревней, размером не больше за Андама, он только что обнесен каменной стеной с пушками. Удивительное королевство. Удивительно было и то, как изменились спутники. По ту сторону границы были они смешливые, распевали веселые песни, звонко отбивая темп деревянными ложками, а, достигнув родины, вместо того, чтобы радоваться, вдруг заугрюмились и пели теперь протяжное, грустное. Может быть, из-за мрачных лесов и мокрого осеннего неба? Больше всех переменился начальник стражи. Хер Сотник Федор Стщукин. Произошло это, правда, не прямо на границе, а после Смоленска. Там обоза дожидался гонец с письмом. Сотник прочитал, насупился, и с тех пор шуток с Марты больше не шутил, осмотрел из-под лобья и молчал, хотя все время был где-то неподалеку. Хмур сделался даже фадер Иван. Бесед не вел. Лишь вздыхал и шептал молитвы. На все расспросы о приближающейся Москве отвечал только одно. Молись, дочь моя. Ну и пусть. Марте и без бесед было чем себя занять, о чем подумать. Дорогу развезло от ливней. Езда на повозке раньше тряская сделалась пыткой для огромного живота. Потому Марта предпочитала идти пешком. Говорят, оно и для плода полезно. Если начинался дождь, раскрывало китайский зонт с драконом. Редкие встречные разевали рот на такое диво. Огненно-волосатая брюхатая баба в полосатом иноземном платье, под грибом, на котором разевает пасть нерусский змей Горыныч. Крестились. Некоторые плевали. Думала Марта теперь все больше про свекровь. Если в Руси даже хорошо знакомые люди стали такие нелюбезные, Какова же будет матушка Агафья Петровна, коли она среди русских слывет суровой? Как бы дотерпеть до той поры, когда вернется родненькие? Тогда каждый день будет праздник. А когда родится сын, непременно сын, вдвойне. Что родненькие еще не вернулся, она знала, иначе прислал бы какую-нибудь весточку из Москвы, а то и встретил бы на дороге. После самого отъезда из Амстердама ни одного письма от него не было а и куда бы стал писать. Все русские кланялись венчающему горку деревянному кресту, который так и назывался поклонным, молились, чтобы дома за время разлуки ничего плохого не стряслось. Просили у попутчиков, с кем скоро расставаться, прощения за вольные и невольные обиды. Подошла и Марта к Фадору Иоанну, низко по-русски ему поклонилась, Спросила, не прогневала ли, чем его по своей дурости, раз он ее сторонится, а, коли виновата, пусть он ее простит. Священник от этих слов понурился, прослезился, замахал на нее дрожащей старческой рукой. — Это ты меня, Христа, ради прости, червя малодушного. Должен я был тебе наперед сказать, да забоялся. Сотник Щукин велел с тебя глаз не спускать, а правды не говорить. И всяко грозился, вот я грешный не посмел. Она слушала, не понимая. Взял ее отец Иоанн за локоть и, пока остальные домаливались, каждое своем, зашептал. «Пред Господом грех хуже, чем перед государем. Видала гонца, что нас в Смоленске ждал. Была у него при себе для Щукина грамотка. В той грамотке писано, что стрелецкий полуполковник Аникий Трехглазов, твой свекор, был у мятежников в главарях». Видно, обиделся на государя, что тот его за верную службу с ссылкой наградил. Вельно за тобой, трехглазовской невесткой, неявно, но крепко досматривать, а по приезде доставить в Преображенский приказ. Это место страшное, на беду свою ты сюда приехал, бедная». А Марта вообще не могла взять в толк. «Так кто свекор, а что имя? И роди мой ни при чем, его же в Руси не было». Он с царем за границей путешествовал. У нас не так, как в Голландии. Сын за отца ответчик, вся семья за одно. Если награждают весь род, если карают, тож и испокон век так. А что-то допросным дьяком из Преображенского приказа понадобилось, не знаю. А только хорошего там не жди. Эх, девка, сбежала бы ты, что ли, — тоскливо закончил он. — Куда я побегу? Перепуганно схватилась за живот Марта. — Я хожу-то уткой, сбоку-набок. бок. Ладно, бог мил, Стив. От судьбы не уйдешь. Может, и не будет ничего. Распросят да отпустят. На тебя поглядеть видно, что дур голландская. — А с сродье что будет? — вскрикнула она. — Только бы нас не разлучили. Священник ничего не ответил. Лишь возвел очи к небу. — Тут сотник стащукин закричал, чтобы все садились по повозкам и вседла, время-то к темноте, и обостронулся. Всю дорогу до городской границы высокого земляного вала с караулом Марта то молилась за родненькие, то просила прощения у своего будущего сына, думала на счастье его родиты, выходила на беду. У заставы случилось жуткое. Когда стража остановила поезд, и сотник с седла стал на них кричать, что обозде государев, и нечего волокититься. Марта поняла это и со своим небольшим русским. Из-под стены, где густела тень, вышел некто в синем кафтане, в остроконечной шапке волчьей оторочки. Подошел к сотнику. — Ты, Федька Щукин, тебя, изменник блуднего сына, нам и надо. И как свистнет? Откуда-то налетели еще двое, тоже синие, сволокли стрелецкого начальника с седла, и хотя он не сопротивлялся, только охал, стали свирепо бить ногами потом кинули в телегу, на солому, повезли. Старший же перед тем, как пойти следом, крикнул "Государев и фабос пропустить!» Вернувшаяся из Европы посольская челядь молча постояла, потом возницы, ни слов не говоря, тряхнули вожжами, поезд въехал в столицу русского царства. Священник сказал Мартинауха «Иначе кто-то из стрельцов с пытки наговорил на Щукина». Он вон тоже в Европе был, ни в чем не замешан, слыхала. Изменник. Она тряслась, стучала зубами. Уже почти совсем стемнело, но и сквозь сумерки было видно, что русская столица нехорошая. Улицы зловеще пусты. Вдоль них глухие заборы и ворота все на запоре. Дальше диковиней, пустыри, огороды, редкие огоньки, заколдованное выморочное царство. Впереди, сквозь мрак, забелела подсвеченная факелами каменная стена с толстой башней. Меж зубцов густо висели, покачиваясь черные стяги. — Это белый город, — объяснил фадер Иоанн. — Внутри будут еще две стены — Китай-Городская и Кремлевская. — Скоро прибудем. — Ты чего? — шарахнул сон, потому что Марта завизжала. Посмотрел, куда она тычет трясущимся пальцем и тоже вскрикнул. Меж зубцов. Висели не стяги, а покойники. Многое-множество. Сколько хватало глаз в обе стороны. Стрельцы это, стрельцы, загудели обозные. Ишь сколько понавешено. У Марты закрутила живот. Подхватила его руками, скрючилась, перетерпела. Уговорила дитя повременить. За стеной заборы стали выше и сомкнулись. За ними угадывались высокие крыши, не такие острые, как голландские. Людей по-прежнему не видно, не слышно. Только отовсюду несся хриплый, бешеный лай. Марта не знала, что в городе может быть столько собак. Отец Иван кряхтел, ворочился на сиденье. Несколько раз вроде порывался что-то сказать, но не решался. Марте было не до спутника. Она молилась, подняв обе руки к шее, одной гладила образок, другой Будду. Но посреди большого перекрестка Поп вдруг нагнулся к самому уху спутницы и тихо, чтобы не услыхал сгорбившийся на облучке возница, а в то же время отчаянно еще и махнув дланью, шепнул: "Я духовная особа, а не шпынь преображенский. Спросят, я спал, что они мне старику сделают". Странные слова, верно, были продолжением какого-то внутреннего разговора с самим собой, и Марта не поняла, что. А то он показал на зазор между заборами. Он там кисловская слобода близко, и решительно продолжил Соскользни на землю неприметно, беги туда, повернешь во второй переулок, налево упрешься в большие ворота, там двор трех Вдруг не всех домашних забрали, а Кель нет никого. Надеюсь на Господа. Может, пожалей трабу свою марфу и нерожденного младенца? Пора с Богом? И толкнул в плечо. Кроме Фадера Ивана в этом страшном чужом мире у Марты никого не было. А собственных мыслей у нее в голове никаких не осталось, один страх. Поэтому, не споря и не рассуждая, она перевалилась через борт повозки, прыгнулась в перевалку засеменила в темноту. Ничего с собой не взяла. Тяжело дыша шла тесным, как ущелье переулком. Пока ехали широкой улицей дул порывистый ветер, Вскидывал вверх палые листья, ворошил лошадиную гриву, а тут было тихо. Заборы подступали с обеих сторон, будто понемногу загоняли в ловушку, из которой не сбежать. Переулок закончился тупиком, привел к большущим воротам в два мартиных роста. Она остановилась в нерешительности. Постучать. Потом заметила, что створки сдвинуты неплотно. Закрыты, но не заперты. Толкнула, вошла во двор, застыла. Там, на пустом пространстве, между чернеющим в темноте большим домом и низкими постройками по бокам, кто-то стоял. Раздался сухой щелчок, другой, третий, рассыпались искры, загорелся малый огонек, сразу же расцветший большим трескучим пламенем. Это от трута вспыхнул, разгорелся факел. Его держала в руке невысокая, плотно сбитая женщина в спущенном на плечи платке. Волосы у нее были темные, посверкивали серебром. Вдруг, должно быть, услышав, как переминается с ноги на ногу Марта, женщина обернулась. — Тебе чего тут? — сказала она странно глухим голосом. — Ты кто? А ну подойди. Марта приблизилась. Увидела плоское лицо с китайскими глазами, похожими на роднины, и догадалась, кто это. Поклонившись, произнесла приветствие, выученное давным-давно, еще до отъезда из Амстердама, отец Иоанн научил. — Здравствуй, матушка Акафья Петровна, пошалуй меня, тощер, твою Марфушку. По-старову ли ты? Узкоглазое лицо не дрогнуло, никаких чувств не выразило. Свекровь молча разглядывала оранжевые локоны, странную для нее одежду, а остановила взгляд на животе. Не дождавшись ответа, Марта спросила про самое главное. — Ротте, уже вернулся? Глаза щелки сомкнулись, будто в сонливости. Все такой же глухой голос негромко, словно сам себе пробормотал. Вернулся. Видно, такой уж день, что все собираются. Глаза открылись, теперь они смотрели Марте в лицо. — Явился, брюх под самый нос. — Куда тебе курицу голландскую принесла? Я что не слыхала про Аникея. Сгинул мой муж, и нас всех погубил. Зачем он? Спросила Марта. Против царский майстат. Сочем? Обиделся на царь Патюшка. Это она вспомнила слова отца Иоанна про то, что лейтенант Колонел обиделся на Его Величество за ссылку. Агафья Петровна ответила трудно. Марфе не все было понятно. Никея не из обидчивых. В начале июня было от него тайное письмо. Писал мне, что поведет Стрельцов на Москву царя Петра гнать, царевну Софью с Василием Голицыным назад сажать. Я писал, Петра на трон посадил, я его и скину. Он, где Петр, задумал Русь сделать Голландией, и если ему не помешать, то Русь в Голландии все равно не обратится, но Русью быть перестанет. — Голландия, хорошо, — сказала Марта. — Почему нет? — Коль хорошо там и сидела бы. — А мой Аникей знал, что говорит и делает, — окрысилась свекровь. — Если б его в бою первым же ядром не убила, была бы сейчас в Кремле царевна Софья Алексеевна. А Петр, чертушка, остался бы на вашей басурманщине. Да, видно, дьявол ему пособил. Пробило моему Аникей грудь, и стрельцы разбежались, потому такие сейчас на Руси времена, что сила у сатаны. Отец Иоанн учил, что, произнеся или услышав имя врага Божьего, Русский человек, клюн в своем уме, поскорее крестится, в обережении от Лукавого, и Марта перекрестилась, а свекровь не стала. Наверное, она была не совсем в уме, потому что и разговаривала, и вела себя странно. — Где Родье? Агафья Петровна криво одной половиной рта улыбнулась, и эта гримаса тоже показалась Марте безумной. — Не разглядела, когда входила. — Пойдем, покажу. Подняв факел, вышла за ворота, посветила налево. Это вот супруг мой, Аникей Маркелыч, четвертый месяц тут. Марта закричала, увидев кол, сторчащий наверху полу исслевшей головой. Видишь, табличка внизу, вор и злодей. Снимать голову велено. Посветила справа. А вот и роди мой, намаш. На воротном столбе висело узкое тело свет пламени упал на скорбное, страшно изменившееся лицо, на спутавшиеся волосы, в которых белела седая прядь. Привезли нынче на телеге из Преображенского. Говорят, на дыбе издох. Повесили рядом с отцом и тоже до особого указа хоронить запретили. Говорю же, такой день, что все собрались. Опершись о ворота, Марта пыталась дышать. Широко разевал рот, но воздух в горло не входил. А Якутка все говорила, спокойно, раздумчиво глядя на свой пылающий факел Москву эту поганую спалю, в сараю меня сено, по вдоль забора тож накидала, ветер хороший, сильный, подхватит, пускай тошнотная вся дотла выгорит. Жалко только Кремль из камня. Но смутных, сумасшедших этих речей Марта не понимала и не слышала. В ней что-то происходило. Что-то неостановимое и страшное, разом заслонившее весь остальной мир. «Мать — провыла Марта хоть своей матушки и не помнила. «Мать — Эй, баба, да из тебя уже полилось, — сказал где-то далекий голос. — Обопрись, обопрись, на крыльцо тебе не взойти, до конюшни хоть, на сено. Сильная рука взяла под локоть, другая обхватила за бок и повела, куда-то потянула. Марта ничего не видела, не слышала, вся сосредоточенная на происходившем внутри нее. И потом была будто не в себе, и когда орала, и когда задыхалась, и когда кусала кулак. Взгляд бессмысленно шарил по дощатому темному потолку, по бревенчатым стенам выхватывал не имеющие значения куски. сосредоточенное скуластое лицо трепет пламени, лошадиную морду с влажными глазами хомуты упряжь. долго это длилось нет ли Марта не знала, но вдруг стало легко и отпустила грудь. удивленно мигая Марта уставилась на маленькое круглое, откуда-то появившееся перед самым ее носом. гляди девка И родинка на лбу. Ихняя порода трехглазовская. На, на, покорми. Да не так. Сев Марта приложил младенца к груди. Он сам знал, что ему надо. Легонько тянул, чмокал. — А только не будет больше трехглазовых, — вздохнула Гафья. Кончились. Она и потом все что-то говорила, но Марта поняла лишь обращенный к ней вопрос. — Как дочку назовешь? — Не знаю. Марта растерялась. Она не сомневалась, что будет сын похожий на родье. А дочь? Зачем дочь? Чтоб получилось как мать? Нет, этого не надо. Вот дура. Мать твою как звать? Катарина. Что ж, Катерина, имя хорошее. Как дитя держишь, горе голландское? Чему у вас там девок кучит? Отняла ребенка, показала. Та-та, понятно, сама. Марте не терпелось забрать дочку обратно. Что ж мне с тобой делать, куда деваться? Свекровь вроде как спрашивала, но никакого ответа не ждала, а разговаривала сама с собой вслух. Завтра со светом соседушки, пожалуй, дом грабить. Раньше-то боялись, и вдруг царь родю помилует. Ныне поймут, можно. Дитя тихонечко сопело, никак не могло насытиться. Катерина, Москвы спасительница, сказала крохотной девочке Агафья. Не стану из-за тебя город поджигать, хотя надо бы. Я как думала, это она обратилась уже к Марте. Запалю пожар, полюбуюсь немножко и в лесу иду. Лесом можно хоть до котая дойти. Лесу укроет и накормит. Я к нему с измальство привычное, но с вами двумя в лесу не проживешь. Дорогой тоже не пойдешь, больно мы с тобой приметные. Одна раскосая, другая вовсе не русская, еще и с детем. — Наверное, женщина давно ни с кем не разговаривала. — А теперь все не может остановиться, — подумала Марта и помотала головой. — Половины день не понимаю. — Пойдем в дом, поспи немного на кровати, умаялась ты, а я обмыть тебя надо. Это Марта поняла и снова покачала головой решительно. — Не хочу в дом, лучше я здесь. Объяснить, почему не хочет, она затруднилась бы, но Агафья сделала это сама. Поди воображала, как будете там с родей жить. Я тоже там боль не могу. Стены тишиной давят. Ладно, тут полежи, поспи, а я пока подумаю. Укрыла мать и младенца шерстяным платком, сняв его с плеч. А в следующее, так показалось, мгновение уже снова теребила Мартина плечо. Эй, будет спать, уходить надо. Был, однако, уже рассвет. Марта огляделась. Большая конюшня, шесть хороших лошадей, нарядная коляска, красивые зимние сани но потом перевела взгляд на спящую дочку и ни на что другое уже не смотрела. Девочка была не огненно-волосая, как мать, а черненькая, в отца. Это Марте очень понравилось. На лобике малюсенькое пятнышко, которое надо было поскорее поцеловать. После налюбуешься, я уж и так дала тебе до самого света поспать, больше нельзя. Свекровь стояла, одетая в длинную куртку дубленой овчины, обутая в сапоги, на голове войлочная шапка. Нарушила я царю указ, а Никея сроди в саду закопалась, сверху дерн положила, чтоб не нашли. А мы уходим, пускай соседушки тащат, что хотят. Эта жизнь кончилась. Куда уходим, далеко? – спросила Марта, садясь. Внизу живота было больно, особенно не расходишься. К старцу пойдем. К старик? Какой старик? Не старик, а старец. Про староверов слышала? Да, отец Оан говорил. Вот так делают неправильно. Марта перекрестилась двумя пальцами. Она-то вот так, три пальца. Зачем староверы? В Москву с севера приходят старцы. спасают людей, кто от старой веры не отошел. Зовутся такие старцы кормщики. Это кто корабль по морю ведет. скип догадалась Марта. Живут кормщики на Москве тайно. Набирают свой корабль до пятнадцать или двадцать. Как наберут, уводят обратно на север. Сейчас много стрелецких вдов, которые, как я, жить здесь больше не хотят, да и не на что. Корабли много уплывает. Слыхала, и я про одного старца, а Венером зовут. Прикинемся староверками, уйдем подальше, а там видно будет. Посмотрела Агафья на старательно мигающую невестку, вздохнула. Какая из нее, рыжий немкини, староверка? Ты вот что, баба, ты все время молчи. Будешь не мая. Я сама со старцем говорить стану. Креститься двоеперстно умеешь, и ладно. А одежу я тебе собрала, раздевайся. Заодно погляжу, каково ты нарожала. Обмывая, а потом, укутывая рожалое место, Агафья что-то недовольно бормотала и качала головой. Ох, не ладно. Попадем в ихний схрон, отлежишься. Корабль, бог даст, не прямо нынче уйдет. Что это у тебя на шее? Крестик далой, потом да будем старый. И образок ни чайной радости, ни гошу, ни коньянского письма. А это что за кругляш? Амулет, талисман, для счастья и спасения. Наберег, что ли? Не любят они этого. Бесовским вредноверием называют. Не вот там. Марта прикрыла орешек ладонью. Так и осталось, без креста и без радости, но с Буддой. Одела ее свекровь в русское, теплое, черное, рыжие волосы собрала, укутала черным же платком, сказала «Ты ныне вдова, твой цвет вдовий». Девочку завернула в мягкую овчину. «С конями попрощаюсь и пойдем». Шли они не быстро, потому что Марта широко расставляла ноги и через каждые сто шагов просила немножко постоять, а если было на что садилась. Агафья рассказывала ей про покойного мужа, мало заботясь, понимает слушательница или нет. Для себя говорила, не для невестки. Мой Никей был твердый, будто камень. Тверже я никого не встречала, и страха в нем совсем никакого не было. Не умел бояться. Зато Петрушка без его и не любил, хотя обязан Никею своим царством. Петрушка сам вертлявый, он каменных не выносит, а бесстрашных страшится. Но я к Никею не за его твердость приросла. Хочешь, расскажу? А ты мне после расскажешь, как приросла к роде. «Приросла это ферлифт», — перевела себе Марта. Кивнула. Та «Да очень не хочу». Жили мы в лесу. Отца у меня не было, его медведь сломал. Братьев тоже не было. Охотиться приходилось нам, мне и сестре, потому что мать хворала. Я хорошо охотилась, у нас всегда еда была. И меха много менять. Однажды в лесу, на Дулахан это река такая большая, столкнулась в лесу с русским казаком. Это я подумала, что он казак. У нас там русские только казаки были. Почти все плохие, разбойные люди. Мы, якуты, скоро сто лет христиане, а казакам все равно грабили нас, насильничали. Еще русские бывали купцы, эти получше. Они не грабили и не насильничали, а только обманывали. Но тот, кого я встретила, на купца был не похож. На боку сабля, за кушаком, малое ружье, так мы пистоли называли, и лицо не купеческое, твердое. А я, девка, одна, шестнадцать лет мне, но увидела его первая. Навела свой самострел, убить хотела. Думаю, хорошее оружие, хороший кафтан, хорошие сапоги. А что, русские нас не жалели? Мы их тоже. — Почему не убила? — спросила Марта. Она понемногу начинала понимать лучше. — Потому что, он давай смеяться, чуть не до слез. «Как в смеющегося человека стрелять?» «Почему смеяться?» «Вот я ему». «По что смеешься?» «Думаешь, коль девка не попаду?» «А он мне». «Не думаю. У тебя вон две белки на поясе, так неужто в здоровенного мужика смажешь?» «Чего, — говорю, — тогда смеешься?» Он говорит, «Смешно. Сколько раз гадал, какая мне на роду смерть написана. От железа, от свинца, от болезни лихоманки, на плахе под топором, в степи под бураном». А то, что меня птичкой снегирь клюнет, не думал. Не смешно ли? А я, молодая, на лицо еще круглее нынешнего была. Щеки у меня от холода малиновые, шубейка меховая, как есть снегирь. Тоже засмеялась. того смеха сразу к нему и приросла на всю жизнь. Захотелось и Марте про своего мужа хорошее сказать. Роди Тоша веселый был. Не, Аникей веселый не был. Редко смеялся, только когда со мной. И Агафья надолго замолчала. Не до разговоров было и Марте Вся ее сила тратилась на ходьбу. Вышли к большой, но сильно облупленной церкви, где на паперти редком сидели жалобно гнусавили нищие. Свекровь подошла к одному совсем еще подростку с белыми бельмами на глазах, нагнулась, пошептала, тот кивнул, поднялся. Пошли с ним. Слепой сказал, что звать его Минька, А прочего Марта не поняла. Очень уж быстро он тараторил. Узнав, что одна из баб немая, мальчик развеселился. — Я без глаз, она без языка. Не да слепой каши не сварят. — Каша — это мил, пап, вспомнила Марта. И очень захотелось есть. Э, — Эй, да ты еще и колченогой, что ли, тетка? — спросил Минька, потому что она все время отставала. — А пищит у тебя что? Агафья объяснила про новорожденное дитя. Подохнет до дороге, — сказал перенёк. Ну, это воля Божья. Слово «подохнет» Марта не знала и не встревожилась. Они шли через широкое пустое место, рассеченное полосой кустарника. Там, кажется, протекала маленькая речушка или, может, ручей. Свекровь оглянулась назад и процедила что-то короткое, злое. Слепой рассмеялся. Эх ты, тетя, по жеребиному-то, гляди, старец такого не любит. Идет за нами кто там. — Я еще церкви приметила. — Не преображенский ли? — ответила Агафья, и мальчишка смеяться перестал. По улице шли, прятался. — А тут негде, — продолжила свекровь, больше не оборачиваясь. — Ну-ка, проверим, отстанет или нет. Марфа, наддай. Взяла за руку, потянула, и Марта поняла, нужно идти быстрей. Полушагом, полубегом добрались до кустов. Те расступились, пропуская тропу, и показался узкий мосток под которым журчала высокая и темная октябрьская вода. — Шпынь это! Беда! Спион! Вдали на поле маячил тощий длинный человек в заломленной шапке. Видно, он сообразил, что разгадан. Повернулся к домам, свистнул в два пальца, что-то крикнул. Оттуда от заборов выскочили еще двое, оба в синих кафтанах с саблями. — Что там, тетенька? — спросил Минька. — Бери Марфу за руку, бегите. — Я Преображенских малость подержу. Агафья повернулась назад, стоя посередине мостка. Правую руку держала за спиной. В руке невесть откуда взявшийся нож. — Беги, дура! Чего встала? — рыкнула она на невестку. И Марта подбежала, одной рукой держась за минку, другой прижимая младенца. Люди, которые убили мужа и свекра, теперь хотели сделать плохое и им с матушкой. Это было ясно. Бежалось трудно. Каждый шаг отдавался болью, слепой спотыкался, несколько раз чуть не упал. Впереди снова начинались заборы, прежде чем их достичь Марта обернулась дважды. В первый раз увидела, как человек в заломленной шапке хватает агафью за плечо, а потом с воплем падает в воду. Во второй раз уже близ самых домов посмотрела. Свекровь пятилась по доскам, выставив вперед руку с ножом, а на нее, махая саблями, напирали синие. Туда Где-то яма. Я раз в нее свалился. Паренек задыхался, тыкал пальцем вправо. Марта увидела не яму, а канаву, заваленную мусором и по краям обросшую сухой мертвой травой. Ясно, нужно спрятаться, потому что не убежать. Помогла слепому спуститься вниз, а сама из-за того, что держала дочку, потеряла равновесие и упала на кучу гнилых отбросов. Как больно! Но стонать было нельзя и некогда. Набросала всякой дряни на мальчика, зарылась сама. Только распластались топот. — Зря ты ее зарубил, — говорил один бегущий. — Живьем надо было! — второй крикнул. — Она первого хрипуна на смерть положила. Младенец пискнул. Но те, слава богу, из-за бега и пыхтения не услышали, а Марта поскорее зажала маленькое личико ладонью. Шаги удалились, но Минька шепнул. — Лежим, баба! Они тут теперь долго шастать будут. Шутка ли? Шпыня Преображенского порезали. Терпим до темна. Раньше вылезать боязно. Что надо оставаться в канаве долго, до темноты, Марта поняла и кивнула. Лежать — это хорошо. Бежать, даже идти ей было бы трудно. По ногам текло горячее, и все не прекращало. Она оторвала от платья рукав, запихнула вниз. Хотелось спать. Марта прижала к себе ребенка, с ним было теплей начала задремывать, уснула. Разбудил ее толчок в грудь, болезненный из-за накопившегося молока. Слепой не видел, куда ты кулаком. Эй, не моя! От тебя кровянкой несет, все шипче. Ты это не помрешь тут? Было очень холодно. Никогда еще она так не мерзла. Зубы стучали, пальцы одеревенели, рукав под юбкой был весь мокрый и уже смеркалось. В северной стране октябрьские дни короткие. — Один из тех, Давича, мимо прошлепал. Бормотал матерное, я голос узнал. Все ищут. — Темно уже или как? Ты кивни! — коснулся рукой ее лба. Марта немного наклонила голову. — Тогда пойду отсюда недалече. Кого-нибудь приведу с корабля. Она полежала еще, мерзла теперь меньше, а сон все наплывал, тянул за собой. Марта покормила дочку, клюя носом, И сразу потом уплыла. Ей снилось ночное море, наверху звезды, и все хорошо. Вода холодная, но мягкая, словно перина. Тонешь в ней, тонешь, одна нет и нет. Так потом толком и не проснулась. То выныривала, то снова погружалась в мягкое. Куда-то ее вели в темноте, с двух сторон, взявши под руки, и приговаривали тихонько, милая, тихонько убогая. После зажегся огонек. Стол на нем свеча, в озаренном круге бородатое лицо. Седой, но не старый мужчина читал вслух по книге загадочное, еще более непонятная из-за того, что шепелявил, В черном рту белел единственный зуб. «Чародей!» — сонно подумала Марта. А все лето от сотворения мира 7206-я возымел антихрист облую силу, поселился в царском телеме и стал творить на Москве, что ему восхотелось. И многие погибоша, а иные многие устрашась, зашатались и отдались, рате сатанинской, погубив души своя. Но бывшие те, кто, подобно спутникам право ценое, погрузился на ковчеги потопленные и пустился по волнам к северной звезде, чая мира и спасения. А сказал женский голос, стрельчиха немая, отходит белая, вся крови в ней не осталось. Завидуйте, скоро будет с Господом. — сурово ответил чтец. — Как хоть звать ее и дитя кого поминать, спознать бы? — Как же спознать, коли она не моя? И снова Марта уплыла в синюю глупь, а вынырнув, увидела Бородатого совсем близко над собой. — Ты слышать-то слышишь? — кивнула. — Как тебя звать, раба Божья? За кого отходную читать? Ты ведь не из простых. Вон телегрею тебе тебя с сапожки софьян. Может, и письмо обучено? Она опять кивнула. Даже легкое это движение давалось с трудом. — Эй, бумаги, листок, грифель. Перед лицом у Марты возникла желтоватая поверхность. Кто-то согнул ей руку, в локти сунул стерженек. — Пиши имя-отчество. Еле-еле криво вывела Марфа. И рука упала. — Ничего, хватит имени. Помянем рабу Божью немую Марфу. А дочку покрестить успела? — покачала головой. Не что? Покрестим. А там пускай помрет. Уже не страшно. — Спроси, Авенир, как дочку звать? Спроси, — донеслось откуда-то. — Напиши, как дщерь на Имя какое дать? Очень медленно, большими буквами, белые пальцы вывели на листке. Ката и разжались. Рука опустилась, грифелек выпал.